Dreams Schmidt. Дедушка. Что-то зеленокрылое, пушистое, величеной курицу пролетело вдоль холма и стало парить прямо над головой Корда в 20 футах над ним. Корд, 15-летний юноша, откинулся назад, прислонившись к прыгоходу, и задумчиво смотрел на это создание. Прыгоход стоял в районе экватора на планете, куда люди добрались всего лишь 4 земных года назад. Существо, привлекшее внимание Корда, члены колониальной экспедиции Сутанга в обиходе называли «болотным жуком». В его пушистом мехе на загривке сидело второе, меньшее по размеру существо, полупаразит, наездник жука. Корду показалось, что жук относится к какой-то новой разновидности. Пристроившийся на жуке паразит тоже мог оказаться неизвестным видом. Корд по натуре был исследователем, и первое впечатление от необычной летающей упряжки возбудило в нём бесконечное любопытство. как и почему функционирует этот необыкновенный феномен и на какие чудеса он способен. Проводить подобные исследования Корду мешали обычно разные обстоятельства. Колониальная экспедиция была напряженно работающей бригадой из двух тысяч человек, которые преследовали определенные цели. За 20 лет они должны были составить мнение о совершенно новом мире Сутанго – и преобразовать его до такой степени, что на этой планете можно было поселить 100 тысяч колонистов в условиях относительного комфорта и безопасности. Поэтому даже от самых юных студентов колонии, вроде Корда, ожидалось, что они ограничат свою любознательность кругом исследований, установленных станцией, к которой они прикомандированы». Склонность Кордек к самостоятельному эксперименту и раньше вызывала неодобрение его непосредственного начальства. Корт мельком взглянул вниз на колониальную станцию залива Йогер. Около этого низкого, похожего на крепость корпуса, стоящего на холме, не было заметно никаких признаков человеческой деятельности. Центральный шлюз был ещё закрыт. Его должны были открыть через 15 минут. чтобы дать выйти регентесси планеты, которая сегодня должна была инспектировать станцию залива Йогер. По расчётам Корда, за 15 минут он мог узнать что-то о новом жуке. Но сначала надо было ещё заполучить его. Корд вытащил из кобуры один из двух пистолетов, висевших у него на поясе. Это был его собственный пистолет, ванадианское пулевое оружие. Движением большого пальца Корд перевёл пистолет в положение для стрельбы наркотизирующими ракетами, рассчитанными на мелкую дичь, и сбил парящего жука, проделав аккуратное микроскопическое отверстие в его голове. Не успел жук коснуться земли, как наездник спрыгнул с него. Этот крошечный ярко-красный демон, круглый и подвижный, как резиновый мячик, в три прыжка подскочил к Корду и раскрыл широкую пасть. С его дюймовых клыков падал яд. Невольно затаив дыхание, Корт опять нажал на спуск и сбил наездника. Новый вид. Точно. Ведь большинство наездников были безвредными, растительноядными. Они сосали только сок из овощей. "Корт!" раздался женский голос. Корт выругался про себя. Он не слышал, как открываясь щёлкнул центральный шлюз. Должно быть, она обогнала станцию и пришла с другой стороны. А, Грэен, не оглядываясь, откликнулся Корд. Посмотри-ка, что у меня, новый вид. Грэен Мехони, стройная черноволосая девушка, двумя годами старше Корда, побежала к нему по склону холма. В звёздной колонии Сутанга она была выдающейся студенткой, и Нирмант, начальник станции, время от времени ставил её Корду в пример. Несмотря на это, она и Корт были добрыми друзьями. Хотя Грэен частенько помыкала им. "Корт, ты просто дуралей!" набросилась она на него. "Брось эти коллекционерские повадки. Если бы Регентса сейчас вышло, ты бы погорел. Нирмонт уже говорил ей о тебе". "Что же он говорил?" осведомился Корт. "Во-первых, что ты не выполняешь полученную работу", сообщила Грэен. "Во-вторых, что ты по меньшей мере раз в месяц отправляешься в одиночные экскурсии и тебя приходится выручать. Никому, горячо перебил её Корт, пока ещё ни разу не приходилось меня выручать. А откуда Нермунду знать, что ты жив здоров, когда ты исчезаешь на целую неделю, возразила Грэен. В третьих, продолжала она, поучереди загибая свои пальчики, он жаловался, что в лесах за станцией ты развёл личные зоопарки из неопознанных и возможных смертоносных паразитов. И в четвёртых. Ну, Нирман просто не хочет больше отвечать за тебя. Она многозначительно выставила вперёд четыре пальца. Ну и ну, выдавил обескураженный Корт. Его краткая характеристика в её интерпретации выглядела не очень привлекательной. Вот именно, ну и ну. Хочу тебя предупредить, Теперь Нирмант требует, чтобы Регенттесса отослала тебя назад, на Ванадию, ведь через 48 часов на новую Венеру прибудет звездолёд. Новая Венера была главной базой колониальной экспедиции на противоположной стороне Сутанга. Что же мне делать? А ты попробуй притвориться здравомыслящим. Грейн внезапно улыбнулась. Ведь я тоже говорила с Регенттессой, так что пока ещё Нирмант от тебя не отделался. Но если ты аскандалишься во время нашей сегодняшней экскурсии на фермы, то вылетишь из экспедиции и уж навсегда. Она собралась уходить. Кстати, ты бы мог вернуть на место прогохот. Мы им не воспользуемся. Нирмант отвезёт нас на берег в Тредкари, а оттуда мы поплывём на плату. Только они не должны знать, что я тебя предупредила. Корт, ошеломлённый, смотрел ей вслед. До сих пор он не предполагал, что его репутация так пошатнулась. По мнению Грэин, у которой уже 4 поколения предков работали в колониальных экспедициях, не было ничего хуже увольнения и позорной высылки назад в родной мир. Корт с удивлением заметил, что сейчас и он испытывает такое же чувство. Предоставив только что пойманные трофеи самим себе, Корт поспешно взобрался в кабину прыгохода. обогнал станцию и вкатил машину в Ангар. Возле болотистой бухты, на берегу которой Нирмант остановил Тредкар, покачивались на воде три плота. Они были похожи на широкополые, остроконечные кожаные шляпы зелёного цвета или на листики кувшинки диаметром в 25 футов, в центре которых росли огромные серо-зелёные ананасы. Что-то вроде растений и животных. Сутанк открыли совсем недавно и не успели рассортировать всё живое на нём и создать что-то хотя бы отдалённо напоминающее упорядоченную классификацию. Платы были местной загадкой. Их мало-помалу исследовали, считали безвредными и даже в какой-то степени полезными, поскольку применяли как средство передвижения. Правда, довольно медленное по мелким и болотистым водам залива Йогир. В группу входили четверо. Грэен была впереди вместе с Нирмандом. Регентса приподнялась с заднего сиденья тредкара, где она сидела рядом с кордом. Так это и есть ваши экипажи, улыбнулась она. Нирманд кисло усмехнулся. Их нельзя недооценивать, Дэйн. Со временем они могут сыграть в этом районе экономически важную роль. Ведь эти три плата намного меньше тех, которыми я обычно пользуюсь. Он оглядел заросли тростником берега бухты, а тот, что, как правило, стоит здесь, поистине из палин. Грин обернулась к Корду. Может быть, Корд знает, где спрятался дедушка. Это было сказано из самых лучших побуждений, но Корд надеялся, что никто не спросит его о дедушке, а теперь все смотрели на него. Так вам нужен дедушка? волнуясь, спросил он. Да, я оставил Я хочу сказать, видел его недели 2 назад примерно в миле к югу отсюда. Грэйн вздохнула. Нирман что-то проворчал и сказал Регинтесси. Платы имеют обыкновение останавливаться там, где их оставляют. Лишь бы вода в этом месте была мелкой и илистой. У них есть система корневых волосков, с помощью которой они извлекают со дна залива необходимые химические вещества и микроэлементы. Грэйн Ты не подвезёшь нас в ту сторону, к югу? Корт с несчастным видом откинулся назад, и тредкар, наклонившись, двинулся в путь. У Нирманда явно возникло подозрение, что Корт использовал дедушку для одного из своих нелегальных путешествий по этому району. Да, так оно и было. Корт, я уверена, что ты специалист по этим платам, сказала Даин. Грейн говорила мне, что для сегодняшней экскурсии лучше во рулевого или кормчего, или как он там называется, нам не найти. Я умею управляться с платами, ответил Корт, на лбу которого сразу выступили капли пота. Они совсем не опасны. До сих пор Корт не осознавал, что произвёл на Регенттесу хорошее впечатление. Дрейн была молодой, красивой женщиной. Она легко вступала в разговор и смеялась. Но не зря её назначили главой колониальной экспедиции в Сутанга. Чуствовалось, что ей ничего не стоит выгнать из экспедиции любого, кто нарушает установленные правила. У этих платов есть одно большое преимущество перед прыгоходом, заметил Нерманд. Можно не бояться, что на борт к ним попадут рыбы кусаки. Он стал описывать жалящие лентовидные щупальца которые платы раскидывают под водой, чтобы отбить охоту у тех, кто хотел бы полакомиться их нежной плотью. Кусаки и два-три других агрессивных вида рыб, водящихся в заливе, ещё не научились тому, что нападать на вооружённых людей, сидящих в лодке, не имеет смысла. Но они поспешно уносились прочь, освобождая путь неторопливо движущимся платам. Корд был счастлив, что его пока оставили в покое. Регенттеса, Нирмант и Грейен все это были люди земли, как и большинство остальных членов экспедиции. А при людях земли он чувствовал себя неловко, особенно когда их было сразу несколько. В Анадии, его родной мир, сама только-только перестала быть колонией земли. Вот в чём заключалась разница между ними. Все земляне, которых ему приходилось встречать, Все цела посвятили себя тому, что Грэйн Мехони называла великим воплощением, а Нерман нашей целью здесь. Они действовали в строгом соответствии с уставом экспедиции, что иногда, по мнению Корда, было совершенно неразумно, ведь зачастую та или иная новая ситуация выходила за рамки устава, и тогда кто-нибудь погибал. Обычно в таких случаях устав быстро пересматривали. Но людей земли подобные случаи, казалось, не особо смущали. Грэйн пыталась объяснить это Корду. Ведь нельзя заранее знать, на что будет похож тот или иной новый мир. А когда мы оказываемся там, выясняется, что дел слишком много, и за отведённое нам время мы не можем, как следует, изучить этот мир. Работу сделать нужно, и вот идёшь на риск. Но придерживаясь устава, имеешь больше шансов остаться в живых. Корт предпочёл бы руководствоваться просто здравым смыслом и не попадать в такие ситуации, которых он сам не мог бы предусмотреть. Грейн раздражённо отвечала на это, что он ведь ещё не достиг великого воплощения. Тредкар, развернувшись, остановился, и Грейн вскочила на переднее сиденье. Вот он, дедушка. Дэйн тоже встала на сиденье и тихо присвистнула, очевидно поражённая величиной дедушки. Диаметр его площадки равнялся 15 метрам. Корт в удивлении огляделся вокруг. Он был совершенно уверен, что 2 недели назад оставил этот большой плот в нескольких сотнях метров отсюда. А как уже сказал Нирман, по собственной инициативе плоты обычно не передвигались. Озадаченный Корт последовал за остальными по узкой дорожке к воде, окаймлённой тростником, скорее похожим на деревья. То и дело он бросал взгляд на плавающего дедушку, чуть касающегося берега. Затем дорожка расширилась, и Корт увидел весь плот целиком на залитом солнцем мелководье. И тут он в испуге остановился. Нирманд, шедший впереди Дейн, уже собрался вступить на плот. — Стойте! — закричал Корт, и заволнение у него пересохло в горле. — Остановитесь! Он побежал вперед. Все застыли на своих местах, оглядываясь вокруг. Затем посмотрели на приближающегося Корда. "В чём дело, Корд?" спросил Нерман спокойно и требовательно. "Не входите на плот". Он изменился. Корд даже сам почувствовал, что голос его дрожит. "Может быть, это вообще не дедушка?" Не успев закончить фразу, Корд уже увидел, что он ошибся. По всему краю плота были рассыпаны бесцветные пятна. оставленный множеством выстрелов из тепловых пистолетов, в том числе и из его собственного. Таким способом приводили в движение эту инертную и глупую махину. Корт указал на канонический центральный выступ. Смотрите, голова, она пустила ростки. Пустила ростки? не понимающе переспросил Нирмонт. Голова дедушки в соответствии с его размерами была почти 12 футов высотой. И примерно такого же диаметра. Для защиты от паразитов она была покрыта панцирем, как спина у ящера. 2 недели назад на этом месте у дедушки, как и у всех других платов, виднелась во всех отношениях невыразительная выпуклость. Теперь же со всей поверхности конуса тянулось вверх множество длинных, причудливых, безлистных побегов, похожих на зелёные жгуты. Некоторые из них натягивались как пружины, другие вяло свисали над площадкой или покачивались над ней. Верхушка конуса была усеяна набухшими красными почками, очень напоминавшими прыщи, чего никогда прежде не бывало. Дедушка выглядел больным. "Верно", сказал Нирмант, пустил ростки. Грейн фыркнула. Нирмант недоумённо взглянул на Корда. И это всё, что тебя беспокоило? Конечно, взволнованно начал Корт. Он не уловил значения слова всё. Он был возбуждён и дрожал. Никогда ещё ни один из них и тут он замолчал. На их лицах он прочёл, что до них это не дошло. Или вернее, они отлично всё поняли, но попросту не собирались нарушать свои планы. Согласно уставу, плоты классифицировались как безвредные. Пока нет доказательств обратного, их следует и дальше считать безвредными. Нельзя тратить время на уклонение от устава. По-видимому, этим правилам руководствовалась даже регенттесса. Кортс сделал ещё одну попытку. Понимаете, начал он. Он хотел сказать, что дедушка, у которого появилась даже одна единственная неизвестная особенность, это свойственно уже не дедушка. Это новый организм с непредсказуемым поведением, и реакции у него иные. Его следует осторожно и тщательно изучать, пока неизвестные свойства не будут исследованы. Но всё было напрасно. Они и сами это понимали. Корд беспомощно уставился на них. "Я", Даин повернулась к Нерманду. "Может, всё-таки стоит проверить?" сказала она. Она не добавила, чтобы успокоить мальчика. Но имело в виду именно это. Корт ужасно смутился. Они, наверное, подумали, что он испугался, ведь так оно и было, и испытывали жалость к нему. Однако теперь он не в силах был ни сказать, ни сделать что-либо. Он мог только наблюдать, как Нирман спокойно идёт от одного конца плота к другому. Дедушка несколько раз слегка вздрогнул, но так всегда бывало, когда кто-нибудь первым вступал на плоты. Начальник станции остановился перед одним из странных отростков, потрогал его и подёргал. Он дотянулся и до нижних почкообразных выростов и внимательно осмотрел их. "Занятные штуки", крикнул он и ещё раз взглянул на Корда. "Но вроде бы они безвредные. Идите все сюда". Это было похоже на сон, когда ты что-то кричишь истошным голосом, а люди тебя не слышат. След за Дэн и Грэйн, негнущимися ногами, на плот вступил Корт. Он совершенно точно знал, что произошло бы, замешкайся он хоть на мгновение. Один из них сказал бы дружелюбно, заботясь о том, чтобы это не звучало слишком презрительно. Корт, если тебе не хочется, можешь с нами не идти. Грэйн вынула из кобуры тепловой пистолет и приготовилась отправить дедушку в путешествие по каналам залива Йогер. Корт тоже вытащил свой пистолет и сказал грубовато: "Мне уже приходилось это делать". "Отлично, Корт", Грейнд одарила его короткой, ничего не выражающей улыбкой, точно видела впервые в жизни и отошла в сторону. Они были так оскорбительно вежливы. Корт решил: "Теперь уже можно считать, что он на пути домой, к Ванадии". Какое-то время Корд даже хотел, чтобы произошла любая, самая страшная катастрофа, лишь бы она послужила уроком людям из экспедиции. Но ничего не случилось. Как обычно, дедушка, почувствовав тепло на одном из краёв своей площадки, сначала чуть заметно для пробы стряхнулся, а затем решил уйти от этого тепла. Всё шло нормально. Под водой, вне поля зрения людей, располагались рабочие органы плата. Короткие и толстые листовидные образования, похожие на вёсла, и устроенные так, чтобы выполнять их роль. Покрытые слизью жалящие щупальца, удерживающие вегетарианцев залива йогер на почтчительном расстоянии, и настоящие джунгли из корневых волосков, через которые дедушка всасывал пищу из ила и медленных вод залива. и с помощью которых он мог останавливаться. Весла начали взбалтывать воду. Площадка задрожала, корневые волоски выбрались из ила, и дедушка лениво тронулся с места. Корт выключил подачу тепла и вложил пистолет в кобуру. Обычно плоты, начав двигаться, продолжали неторопливо плыть. Чтобы их остановить, надо было обжечь тепловым лучом передний край плота, Их можно было также заставить двигаться в любом направлении, слегка коснувшись лучом соответствующего края площадки. Всё это было очень просто. Корт не глядел на остальных. Внутри у него ещё всё кипело. Он стал смотреть на проплывающие по обе стороны тростниковые заросли. которые временами отступали, позволяя ему мельком увидеть впереди туманное, желтое, зеленое и голубое пространство солоноватых вод залива. За туманом к западу находился пролив Йогер-Стрейц, капризный и опасный во время приливов. А за Йогер-Стрейц лежало открытое море, великая бездна Зланти, совсем другой мир, который Корду пока еще был неведом. Ему вдруг стало очень грустно. Только теперь он по-настоящему осознал, что скорее всего, ему никогда больше не увидеть этого мира. Конечно, Ванадия довольно приятная планета, но там первобытная загадочная эпоха давно уже ушла в прошлое. Это не сутанк. Грэйн, стоявшая рядом с Дейн, окликнула его. "Корт, каким путём лучше всего добраться отсюда до ферм? По большому каналу направо?" Ответил он и угрюмо добавил: "Мы как раз туда направляемся". Грейн подошла к нему. "Регентша не хочет осматривать всё", сказала она понизив голос. "В первую очередь, плантации водорослей и планктона, затем мутантные структуры. Столько, сколько можно показать часа за 3. Прой в самым лучшим образцам, и ты оч счастлив Вишнирмонда". Она заговорщически подмигнула Корду. Он с сомнением посмотрел ей вслед. По ее поведению нельзя сказать, что все так уж плохо. Может быть... У него появился проблеск надежды. Трудно было не любить людей из экспедиции, даже когда они твердолобо следовали своему уставу. Возможно, именно их цель и придавала им энергию и силу, хотя она же иногда заставляла их быть безжалостными к себе и к другим. Но как бы то ни было, день пока не кончился. Корт ещё может реабилитировать себя в глазах Ригентессы. Что-то ещё может произойти. Внезапно перед Кордом предстало яркое, почти правдоподобное видение, будто какое-то чудовище, щёлкая пастью, лезет на плот, и он, Корт, проворно разряжает пистолет в то место, где у чудовища должен быть мозг, прежде чем кто-либо и в особенности Нирмант успевает осознать грозившую опасность. Разумеется, чудовище из залива стерегали с дедушки, но, наверное, можно было как-то подбить на это хоть одну из них. Наконец, Корт понял, что до сих пор шёл на поводу у своих чувств. Пора начать думать. Во-первых, дедушка. Итак, он пустил ростки, зелёные жгуты и красные почки, неизвестно зачем. но в остальном его поведение вроде бы не изменилось. Дедушка был самым большим плотом в этом конце залива, хотя и остальные заметно выросли за два года, с тех пор, как Корт впервые увидел их. Времена года на Сутанге менялись медленно. Здешний год был в пятеро длиннее земного. Даже те члены экспедиции, которые высадились сюда первыми, еще не прожили на Сутанге полного года. Наверное, у дедушки происходят сезонные изменения. Остальным плотам, более молодым, подобные перемены, по-видимому, предстояли несколько позже. Растения и животные, они, видимо, отцвели, готовясь к размножению. "Грэйн", окликнул он. А как эти плоты зарождаются? Я хотел сказать, когда они совсем маленькие. Грэйн казалась весёлой, и надежды Корда возросли. Как бы то ни было, Грэйн снова на его стороне. Никто пока не знает, ответила она. Мы только что говорили об этом. Очевидно, половина болотной прибрежной фауны проводит первичную личиночную стадию в море. Она кивком головы указала на красные почки, усыпывавшие конус. Похоже на то, будто дедушка собирается цвести, а потом ветер или течение вынесут его семена за пределы пролива. Это звучало разумно. Однако Сводила на нет ещё теплившуюся у Корда надежду на то, что перемены в дедушке окажутся достаточно серьёзными, и оправдают его нежелание ступить на плот. Корд ещё раз внимательно оглядел покрытую панцирем голову дедушки. уж очень ему не хотелось расставаться со своей надеждой. Между пластинами панциря Корд заметил ряды сочащихся чёрных вертикальных щелей, которых 2 недели назад совершенно не было видно. Выглядело это так, словно дедушка начинает разваливаться по швам. Это могло означать, что плоты не завершают полный сезонный цикл, а, достигнув предельных размеров, расцветают примерно в это время сутанского года и умирают. Однако можно было поручиться, что дедушка не развалится до того, как закончится сегодняшнее путешествие. Корт отвлёкся от дедушки. Он опять вернулся к своей прежней мысли. А вдруг ему удастся побудить к действию какой-нибудь услужливый чудовищный залив? Тогда бы уж он показал Эргентеи, что он, Корт, никакой не будь молокосос. Ведь чудовища-то здесь действительно водились. Став на колени на краю плата и вглядываясь в прозрачные воды глубокого канала, Корт видел множество этих тварей. Вот пять или шесть кусак, похожих на огромных сплющенных раков. Чаще всего они шоколадно-коричневые, с зелеными и красными пятнами на панцире. В некоторых частях залива кусаки были настолько велики, что оставалось лишь удивляться, как они ухитряются добывать себе пропитание, если бы не было известно, что они могут питаться почти всем, вплоть до ила, в котором живут. Однако они предпочитают есть то, что можно откусывать, причем любят, чтобы пища была живой. Вот почему в заливе не купались. Кусаки иногда нападали и на лодки, но сейчас они быстро удирали к берегам канала, так как, видимо, не хотели связываться с большим движущимся платоном. Тут и там на дне виднелись круглые двухходовые отверстия. Сейчас они казались свободными. Обычно же и кордо, это было хорошо известно, каждому из них торчала голова. В ней было три ряда зубастых челюстей, терпеливо открытых, как капканы, готовые схватить любой предмет, оказавшийся в пределах досягаемости их длинных червеобразных тел. Близость дедушки, чьи ядовитые щупальца развивались в воде подобно прозрачным вымпелам, испугала и этих червей, они попрятались. Но стайки мелких хищников не прятались. Вот слева, за платом, из-за тростников мелькнуло, словно вспыхнув, что-то алое, и повернуло игловидный нос им вслед. Корд, не отрываясь, смотрел на это существо. Он знал его, хотя оно редко заходило в залив и не было пока классифицировано. Это быстрое, злобное существо было достаточно проворным, чтобы прямо на лету хватать болотных жуков, когда те пролетают над поверхностью воды. Как-то корт выудил одно из них. Оно прыгнуло на причаленный плот и бешено металось, пока корт не пристрелил его. Но сейчас удочки нет. Можно, конечно, в качестве приманки использовать носовой платок, если хочешь рискнуть своей рукой. Что за фантастические создания? раздался за спиной Корда голос Дейн. Желтоголовые, сказал Нирмант. Они очень полезны, истребляют жуков. Корт невольно встал. Сейчас ведь не до шуток. Тростники справа от плата, кишмяки, шатжелтоголовыми, их там целая колония. Эти создания, отдалённо напоминающие лягушек, размером с человека и даже крупнее. Из всех существ, которых Корт видел в заливе, эти нравились ему меньше всего. Отвислые, мешкообразные туловище четырьмя тонкими лапами цеплялись за верхушки двадцатифутовых тростников, окаймляющих канал. Желтоголовые еле шевелились, но казалось, что их гигантские выпученные глаза так и вбирают в себя все, что движется перед ними. Время от времени мохнатые болотные жуки подлетали слишком близко. Желтоголовый распахивал громадную вертикальную усеянную зубами пасть, мгновенный бросок, И жуку приходил конец. Возможно, желтоголовые и полезные, но корт их ненавидел. "Лет через 10 мы узнаем, каков цикл жизни в прибрежном районе", сказал Нерманд. "Когда мы открывали станцию залива Йогер, желтоголовых здесь не было. Они появились на следующий год, ещё со следами океанской личинной формы, однако превращение было уже почти закончено". Дейн увидела, что все желтоголовые неотличимы друг от друга. Она наблюдала их колонию в бинокль, потом отложив его, взглянула на Корда и улыбнулась. Сколько нам ещё плыть? Минут 20, по-видимому, ключом ко всему является бассейн Зланти, сказал Нерманд. Весной это буквально суп из всевозможных зародышей. Верно? Ивнула Дейн, который довелось побывать здесь в пору сутангской весны 4 земных года назад. У меня такое впечатление, что один лишь бассейн Зланти уже полностью мог бы оправдать идеи о освоении Сутанга. Вопрос лишь в том, она кивком указала на желтоголовых, как её воспринимают вот такие существа. Они двинулись к другому концу плато, обсуждая вопросы, связанные со Зланти. Корд было последовал за ними, но что-то болткнулось в воду сзади и чуть слева от него, не очень далеко. Он остановился и посмотрел в ту сторону. Через секунду Корд увидел большого желтоголового. Он соскользнул с тростниковой жерди. Вот от чего раздался всплеск. Почти полностью погрузившись в воду, он уставился на плот огромными бледно-зелёными глазами. Корду чудилось, что он смотрит прямо на него. В этот момент Корд впервые понял, почему он так не любит желтоголовых. В этом взгляде было что-то очень похожее на разум, какая-то отталкивающая расчётливость. У подобных тварей рассудок казался неуместным. Какое применение они могли ему найти? Когда желтоголовый полностью скрылся под водой, по телу Корда пробежала лёгкая дрожь. Он понял, что тот собирается плыть за платоном. Корд был взволнован. Никогда прежде он не видел, чтобы желтоголовые покидали тростники. Чудовище, за которым он наблюдал, могло проявить себя самым неожиданным образом. Спустя полминуты Корд снова увидел желтоголового, который неуклюже плыл за плотом. Во всяком случае, у него не было намерения тот час идти на абордаж. Корд заметил, как он приблизился к жалящим щупальцам плота. Жёлтоголовый проскальзывал между ними. Его движения необычайно походили на человеческие. Потом он ушёл под плот и пропал из виду. Корд стоял, размышляя, что бы всё это могло означать. Казалось, жёлтоголовый знает о ядовитых щупальцах. Когда он приближался к плоту, каждое его движение преследовало какую-то цель. Корда терзало искушение рассказать обо всём этом остальным. Но ведь впереди его мог ожидать триумф. Если бы желтоголовый, разивая пасть, внезапно очутился на краю плата и корт покончил бы с ним на глазах у всех. Между тем, пора было поворачивать плот к фермам, если ничего не случится. Корт наблюдал. Прошло почти 5 минут, но никаких признаков желтоголового не было видно. Всё ещё ожидая чего-то, чувствуя себя не в своей тарелке, Корт выдал дедушке точно рассчитанную дозу теплового облучения. Чуть погодя он выстрелил ещё раз, потом глубоко вздохнул и думать забыл о желтоголовом. "Нирмант!" пронзительно крикнул он. Нирмант и двое остальных стояли у центра площадки, рядом с большим панцирным конусом и смотрели в сторону ферм. Они оглянулись. "Что случилось, Корт?" Корт на какое-то мгновение лишился дара речи. Он опять очень испугался. Что-то всё-таки было не в порядке. Плот не поворачивает, сказал он немного спустя. Прижги его, как следует, отозвался Нирмант. Корт взглянул на него. Нирмант, стоявший чуть впереди Дейн и Грейн, будто желая защитить их от чего-то, показался ему несколько напряжённым и неудивительно. Корт успел разрядить пистолет в три разных точки площадки, но дедушка словно вдруг потерял всякую чувствительность к теплу. Они неуклонно продолжали двигаться к центру залива. Тогда Корт задержал дыхание, переключил регулятор температуры на полную мощность и всадил в дедушку полный тепловой заряд. На этом месте сразу вздулось шестидюймовое пятно. Оно стало коричневым, а затем чёрным. Дедушка остановился. Он был мёртв или что-то вроде этого. Правильно. Продолжай. Нирмонт не успел отдать приказ. Страшный толчок. Корда отбросило назад к воде, затем край плата позади него свернулся и снова раскрылся, хлопнув по воде со звуком, похожим на пушечный выстрел. Корт упал лицом вперёд, ударившись о площадку и распластался на ней. Плод под ним выпячивался, еще два сильнейших толчка и хлопка, потом тишина. Корд огляделся, ища остальных. Он лежал в футах в двенадцати от центрального конуса. Два-три десятка загадочных жгутов, недавно выросших из конуса, напряженно протянулись к корду, подобно тонким зеленым пальцам. Но дотянуться они не смогли, ближайший жгут был в десяти дюймах от ботинка корда. Но остальных, всех троих, дедушка схватил. Их сбило с ног, примерно в футе от конуса, опутало жёсткой сетью зелёных растительных канатов, и теперь они не двигались. Корт осторожно поджал ноги, приготовившись к следующей сокрушительной атаке, но её не последовало. Зато он обнаружил, что дедушка вновь движется в прежнем направлении. Тепловой пистолет исчез. Корт осторожно, очень осторожно вытащил ванадианский пистолет. Неожиданно из груды тел послышался голос, слабый, исполненный боли. "Корт, ты не схвачен?" это был голос регентцы. "Нет", сказал он, стараясь говорить потише. Внезапно он понял, что слишком уж легко примирился с мыслью о смерти всех троих. Теперь его затошнило и затрясло. "Что ты делаешь?" Корт со стервенением посмотрел на большую, покрытую панцирем голову дедушки. Конусы внутри были полоыми. Лаборатория станции решила, что в основном они нужны платам как резервы для воздуха, необходимого, чтобы держать их на плаву. Но здесь же, в центральной части, размещался орган, управляющий всеми реакциями дедушки. Корт тихо ответил: "У меня есть пистолет, и к нему 12 сверхмощных разрывных пуль". Две такие пули разнесут конус в клочья. Это не годится, Корт. Голос Аргентессы был искажён страданием. Если эта штука потонет, нам всем конец. А есть у тебя наркотизирующие заряды? Да. Корт пристально посмотрел на её спину. Тогда выстрелил сначала в Нерманда и девушку. Целься в позвоночник. Только не подходи сюда. Корт почему-то не смог спорить с этим голосом. Он осторожно поднялся. Пистолет издал два слабых шипящих звука. "Ну вот", сказал он. "Что делать дальше?" Некоторое время Даин молчало. "Прости, Корт, я не могу тебе этого сказать, но я скажу тебе то, что могу". Несколько секунд опять длилось молчание. Это существо не пыталось убить нас, Корт. Ему это было бы не трудно. Сила у него невероятная. Я видела, как оно переломило Нирманду ноги, но когда мы не шевелимся, оно нас только держит. Нирман и Грейн потеряли сознание, но из-за тебя оно опять пошло в атаку. Оно пыталось дотянуться до тебя жгутами или щупальцами, или чем-то еще, так ведь? — Наверное, — дрожа ответил Корт. Конечно, именно так все и случилось, и дедушка в любой момент мог повторить свою попытку». Через эти жгуты в нас сейчас вводится что-то вроде наркотика. Через крошечные шипы. Какое-то оцепенение. Голос Дэин на мгновение прервался. Затем она отчетливо произнесла. «Видишь ли, корд, кажется, оно превращает нас в свой пищевой резерв. Понимаешь?» «Да», — ответил он. «Сейчас у плотов как раз время созревания семян. Аналогии этому существуют». Наверное, запас живой пищи нужен не самому плоту, а его семенам. Кто мог этого ожидать? Корт. Да, я здесь. Постараюсь не терять сознание как можно дольше, сказала Дейн. Но вот что ещё очень важно. Плод куда-то движется, куда-то в особенно подходящее для него место, может быть, совсем близко от берега, и тогда ты бы мог прикончить его. Иначе он разделается с тобой. Но не теряй голову и жди удобного момента. Не надо героики, понял? Конечно, понял, ответил Корт. Он поймал себя на том, что как бы утешает её, словно это не регентessa планеты, а, скажем, Грэен. Нерманду хуже всего, продолжала Дейн. Девушка потеряла сознание сразу же. Будь это в моих силах. Впрочем, если бы помощь пришла в ближайшие 5 часов, всё было бы в порядке. Дай мне знать, Корт, если что-нибудь произойдёт. Обязательно, мягко ответил Корт. След за этим он тщательно прицелился в точку между лопатками Дэйн, и ещё одна наркотизирующая пуля с тихим шипящим звуком пошла в цель. Напрягшееся тело Дэйн медленно расслабилось, и это было всё. Корт не видел смысла в том, чтобы она оставалась в сознании, поскольку они двигались совсем не к берегу. каналы и гряды тростников уже остались позади, и дедушка не изменил направления ни на долю градуса. Он плыл по открытому заливу и был уже не одинок. В радиусе двух миль Корт смог насчитать семь больших платов, и на трёх ближайших различал вновь выросшие зелёные побеги. Все платы шли в одном направлении, бурлящему центру пролива Йогер, до которого оставалось всего около 3 миль. А за проливом холодная бездна зланти, клубящиеся туманы и открытое море. Возможно, платам и пришла пора осемениться, но всё шло к тому, что они не собираются разбрасывать семена в заливе. Плавал Корт отлично. У него есть пистолет и нож. Несмотря на пророчество Дэйн, он попробует спасти среди всех этих убийц, обитающих в заливе. Но в лучшем случае у него был лишь крохотный шанс. И к тому же подумал он, нельзя упускать из виду других возможностей. Корт не собирался терять присутствие духа. Никто не будет их искать, разве что случайно, тем более именно в это время. Да если бы их и стали искать, то лишь в окрестностях ферм. Множество платов избрали там место для стоянки, и члены экспедиции наверняка бы решили, что Корт и его спутники воспользовались одним из них. Ведь то и дело случались неожиданности, и кое-кто из экспедиции попросту исчезал. И к тому времени, когда до людей доходило, что надо оказать помощь, бывало уже слишком поздно. И вряд ли можно было надеяться, что в течение нескольких следующих часов кто-нибудь заметит, что плоты начали двигаться из болот через пролив Йогоер-Страйтс. Правда, на северном берегу пролива, в глубине материка, была небольшая метеостанция. сотрудники, которые иногда пользовались вертолётом. Но почти невероятно, у Грюма подумал Корт, чтобы на нём решили лететь именно сейчас и именно сюда. Нельзя было рассчитывать и на то, что какой-нибудь реактивный транспорт вдруг пройдёт достаточно близко, чтобы их заметить. Да, видимо, дела его плохи, как сказала регентса, и он утонет. Он ещё никогда не чувствовал себя таким беззащитным. Корт всё равно собирался рано или поздно предпринять одну попытку, и только потому он приступил к эксперименту, хотя и был уверен, что толку от этого не будет. Он вынул обойму, в которой находились наркотизирующие заряды, и отчитал 50 пулек, торопясь, так как совсем не хотел думать о том, на что ему в конце концов могут понадобиться эти пульки. Теперь в обойме оставалось около 200 зарядов. И в следующие несколько минут Корт методично впал третий из них в голову дедушки. Затем он прекратил стрельбу. Дедушка должен был заснуть от гораздо меньшей дозы, но он продолжал невозмутимо плыть. Может быть, он стал в чём-то чуть скованнее, но, по-видимому, используемый в пистолете наркотик не действовал на его клетки. Корт не мог представить, что бы ещё можно было сделать, пока они не достигли пролива. Он прикинул, что при их скорости это произойдёт меньше, чем через час, и решил, если они действительно пойдут через пролив, рискнуть и броситься в плавь. В таких обстоятельствах Дейн не стал бы осуждать его, подумал он. Ведь если плот просто вынесет их всех в туманные просторы Злантии, шансов на спасение практически не останется. Тем временем дедушка явно набирал скорость. Происходили и другие изменения. Очень небольшие, но всё же пугающие корда. Присведные красные почки, усеившие верхнюю часть конуса, стали постепенно раскрываться. В центре большинства из них теперь торчало нечто вроде тонкого, влажного, алого червяка. Червяки слабо извивались, вытягивались сантиметра на 3, на некоторое время успокаивались и снова вытягивались всё дальше, будто искали что-то в воздухе. Чёрные вертикальные щели между пластинами панциря стали глубже и шире, чем несколько минут назад. Некоторые из них сочились тёмной густой жидкостью. При других обстоятельствах Кордоза ворожили бы такие перемены. Сейчас же они приковали к себе его внимание и вызвали подозрение только потому, что были ему непонятны. Неожиданно произошло что-то совсем страшное. Грэйн громко застонала. Так, что у Корда волосы стали дыбом. Её всю скрутило. Лишь потом Корд сообразил, что и секунды не прошло, как он прекратил стоны и судороги, послав в неё ещё одну наркотизирующую пульку. Но за это время жгуты дедушки сжали её, подобно твёрдым зелёным когтям какой-то чудовищной птицы, вонзающимся в тело жертвы. Если бы Дейн не предупредил его, бледный в холодном поту Корт медленно вложил в кобуру пистолет. Жгуты снова расслабились. Кажется, Грэен при этом не очень пострадала, и наверняка она первая отметила бы, что Корт с таким же успехом мог бы направить свою ярость против бездушного механизма, как и против плота. Однако Корт некоторое время ещё продолжал тешиться мыслью, что он в любой момент может превратить плот в разорванное на куски и медленно тонущее месиво. Но вместо этого, что было более благоразумно, он двумя выстрелами добавил дозу наркотика Ден и Нирманду, чтобы с ними не случилось того же, что и с Грэен. Корт знал, что содержимого двух пуль достаточно, чтобы минимум 4 часа продержать любого человека в бессознательном состоянии. Ну, а пяти выстрелов Корт всячески отгонял от себя эту назоелевую мысль. Но она возвращалась снова и снова, пока ему наконец не пришлось примириться с ней. Пять выстрелов полностью отключили бы сознание каждого из них, пока люди не погибли бы по какой-либо причине или пока им не дали бы противоядие. Корт в замешательстве твердил сам себе, что не в силах сделать такое, ведь это всё равно что их убить. Но тут он заметил, что снова спокойно поднимает свой пистолет. и всаживает по пять пуль в каждого из членов экспедиции. Через полчаса Корт увидел, что плот впереди них, не уступавший по размерам их собственному, внезапно повернул в пенящиеся белые воды пролива, подхваченный водоворотом. Плот закружило и закачало из стороны в сторону, но он сделал резкий рывок вперёд, и его вынесло из водоворота. Потом он ещё раз восстановил равновесие. Совсем не похоже на слепое растение или животное, подумал Корт. Скорее уж напоминает некое живое существо, цели устремлённое, борющееся за то, чтобы двигаться в нужном ему направлении. Когда ревущий пролив совсем приблизился, Корт с ножом в руке распростёрся на площадке. Но вот дедушка задрожал и стал на коряняться. Корт с размаху вонзил в него нож и повис на нём. На плот неожиданно хлынула холодная вода, и он затрясся, как работающий мотор. В этот момент Корду пришла в голову ужасная мысль. Борясь с проливом, плот может растерять своих бесчувственных пленных. Но Корд недооценил дедушку. Дедушка вцепился в них мёртвой хваткой. Внезапно всё кончилось. Они скользили по медленной зыби, и недалеко от них плыли ещё три плота. пролив свёл их вместе, но судя по всему, они не интересовались друг другом. И когда корт поднялся и стал срывать с себя промокшую одежду, плоты явно начали расходиться в разные стороны. Площадка одного из них была наполовину в воде. Должно быть, он потерял слишком много воздуха, державшего его на плаву, и теперь этот плот, как маленький корабль, медленно шёл ко дну. Отсюда до северного берега пролива было всего 2 мили, а ещё одну милю до главной станции пролива можно было бы пройти пешком. Корт ничего не знал о здешних течениях, но расстояние казалось не слишком большим, и всё же он не мог убедить себя не брать нож и пистолет. Правда, обитавшие в заливе существа любили тепло и ил и не решались преодолевать пролив. Но в беззнных зланти водились свои хищники, хотя их и не часто видели так близко от берега. И всё же можно было надеяться на что-то. Не успел Корт связать свою одежду в тугой узел, спрятав внутрь ботинки, как над его головой раздался какой-то плач, похожий на странное мяуканье. Корт взглянул вверх. Там кружились четыре морских жука, таких же, как болотные, но только больше размерами. На каждом из них был невидимый сейчас наездник. Возможно, они были безобидными, питающимися падалью существами. Но размах их десятифутовых крыльев производил глубокое впечатление. Корд невольно вспомнил злобного хищного наездника, которого оставил близ станции. Один из жуков лениво снизился и на бреющем полете стал приближаться к корду. Он пронёсся над его головой, вернулся и стал парить над конусом плота. Значит, наездник, управляющий полётом этой безмозглой летающей твари, интересовался вовсе не кордом. Его привлекал дедушка. Перед глазами Кордо открылось захватывающее зрелище. Теперь весь верх конуса кишел массой слабо извивающихся алых червеобразных выростов, которые начали появляться ещё до того, Как плот вышел из залива. Должно быть, они казались наезднику исключительно вкусными. Жук, рассекая воздух ударами крыльев, стал садиться и коснулся конуса. Подобно пружинам капкана, зелёные жгуты взметнулись вверх, обдевая жука, сминая его хрупкие крылья и глубоко погружаясь в его длинное мягкое тело. Секунды не прошло, как дедушка поймал ещё одну добычу. На этот раз морскую корт едва успел увидеть, как из воды на край плота, видимо, в отчаянной спешке, выскочило что-то похожее на маленького упругого тюленя, и сразу же было отброшено к конусу, где жгуты скрутили его и уложили рядом с телом жука. Но Кордо ошеломила не та, а необыкновенная лёгкость, с которой было совершено это неожиданное убийство. Последний слой его того, что рухнула надежда вплавь добраться до берега. В 50 ярдах от него, огибая плот, на поверхности воды милькнуло существо, от которого спасался тюлень. Корду довольно было одного взгляда. Туловище цвета слоновой кости и зияющая пасть настолько напоминали акул, что совсем не трудно было опознать в этом существе подобного хищника. Но в отличие от акул, Белые хищники бездонн злантии всегда странствовали тысячами, а это было немаловажно. Ошарашенный столь невероятной неудачей, всё ещё сжимая узелок с одеждой, Корд стал пристально всматриваться в воду у берега. Зная, что искать, он без труда обнаружил на поверхности воды предательские холмики, длинные жёлто-белые блики, то вспыхивающие среди зыби, то опять исчезающие. Стайки более мелких морских обитателей в отчаянии выскакивали из воды и падали обратно, корда проглотили бы, как упавшую в воду муху, прежде чем он успел бы проплыть и двадцатую часть пути. Но прошла ещё почти минута, пока он по-настоящему понял всю полноту своего поражения. Дедушка начал есть. Каждая из тёмных щелей, идущих вниз по бокам конуса, оказалось своего рода ртом. Пока лишь одна из них была готова к действию, но и она ещё не раскрылась достаточно широко. Однако первый кусочек уже попал туда. Это был наездник, которого жгуты выдернули из пушистой шерсти жука. Хоть жертва была очень мала, дедушке понадобилось целых 7 минут, чтобы протолкнуть его в ротовую щель. Но это было только начало. Корд устало не по себе. Он сидел, сжимая узел с одежды, внимательно следил за дедушкой и очень смутно сознавал, что всё время дрожит под холодными брызгами, которые то и дело попадали на него. Корд пришёл к выводу, что пройдёт по меньшей мере несколько часов, прежде чем одно из этих чёрных подобий рта станет достаточно гибким и сильным, чтобы совладать с человеком. В данных обстоятельствах особого значения для остальных это не имело. Ведь как только дедушка доберётся до первого из них, корт немедленно разнесёт плот на куски. Во всяком случае, белые хищники, хоть и едят более опрятно, только до этих пределов корт ещё мог распоряжаться ходом последующих событий. А надежды на то, что их заметит вертолёт с метеостанции, были совсем ничтожными. Тем временем Корт в каком-то тягучем и кошмарном наводнении продолжал размышлять над тем, что за таяенная сила вызвала в плате такую жуткую перемену. Теперь он догадался, куда они движутся. Разрозненные вереницы платов тянулись сзади или шли почти параллельно дедушке к проливу и держали курс на кишащий планктоном участок бассейна Зланти, лежавший в тысячи миль к северу. Можно было допустить, что в установленное время плоты способны совершать подобные путешествия ради своих сеянцев. Но ничто в строении плотов не объясняло их внезапного превращения в проворных и искусных хищников. Затем дедушка заточил в рот и упругого тюленя. Жгуты переломили ему шею, и почти всё его тело оказалось в пасти, которая принялась деловито обрабатывать тушу. Она была слишком велика, чтобы проглотить её сразу. В это время сверху опять раздалось жалобное мяуканье, и несколько минут спустя ещё два морских жука почти одновременно попали в ловушку, пополнив собою припасы дедушки. Дедушка отбросил мёртвого тюленя и взялся ещё за одного наездника. Оставшийся наездник неожиданно соскочился со своего хозяина и злобно впился зубами в один из жгутов, который снова схватил его и мгновенно убил, ударив о площадку. Кордо обуял прилив дикой ненависти к дедушке. Убить жука всё равно что срубить ветку с дерева, ведь жуки почти не обладают сознанием. Но чувство солидарности у наездника можно было объяснить лишь его способностью к разумным действиям. И в этом отношении он был по сути дела ближе к человеку, чем к плату, который вполне успешно, но совершенно автоматически хватал и наездников, и людей. Корт опять унёс мыслью куда-то в сторону и поймал себя на том, что рассеянно думает о любопытном симбиозе, в котором нервные системы двух столь непохожих существ жуков и их наездников связаны так тесно, что функционируют как один организм. Вдруг на лице Корда отразилось безмерное изумление. «Теперь он знал!» Корд вскочил на ноги. В голове у него созрел целый план, его трясло от возбуждения. В тот час же дюжина длинных жгутов, стревоженных его движением, по-змеиному потянулась к нему, напрягаясь и вытягиваясь. Жгуты не смогли дотянуться до Корда, но их мгновенная реакция заставила его на секунду застыть. Площадка под его ногами содрогалась, как бы гневаясь на его недосягаемость. Он стоял не на краю, и поэтому плот не мог внезапно выгнуться и бросить Корда в объятия жгутов. Но это было предостережением. Корд осторожно бочком обошёл конус, пока не занял намеченное им место на передней половине плота. Затем он замер в ожидании. Он ждал долгие минуты, Но вот наконец его сердце перестало бешено колотиться. Беспорядочные, раздражённые вздрагивания утихли, а усик последнего жгута прекратил свои слепые поиски. Если в течение 1-2 секунд плот не будет знать точно, где находится корт, это может очень помочь делу. Один раз корт оглянулся, чтобы проверить, насколько они отдалились от главной станции пролива. и пришёл к выводу, что их разделяет не больше часа пути. Если всё остальное пойдёт нормально, это достаточно близко. Корт и не пытался детально продумывать то, что входило в это остальное, поскольку кое-что было просто невозможно учесть заранее. Кроме того, он почувствовал, что если обдумывать всё слишком детально, это помешает ему приступить к выполнению плана. Наконец, Корт осторожно взял нож в левую руку, оставив пистолет в кубре. Правой рукой он медленно приподнял над головой тугой узел с одеждой. Затем широким плавным движением он перебросил узел через конус на заднюю половину плата, почти на противоположный край площадки. Мокрый узел упал, глухо шмякнувшись о площадку, и в ту же секунду весь дальний край плата Выгнулся и одним взмахом швырнул этот странный предмет, уже вытянувшимся навстречу жгутам. Корт тут же бросился вперёд. На секунду ему показалось, что попытка отвлечь внимание дедушки полностью удалась, но в последующие же мгновения площадка выгнулась и его бросило на колени. Он был в 8 футах от края площадки. В тот момент, когда этот край шлёпнул по воде, Корт опять отчаянно рванулся вперёд. Один миг, и он уже прорезал холодную прозрачную воду чуть впереди плота. Затем корт изогнулся и пошёл наверх. Плот проходил как раз над его головой. Облака крошечных морских созданий клубились в густых тёмных зарослях корневых волосков. Корт легко откинулся от широкой колеблющейся полосы стекловидной зелени, жалящего щупальца, и его бок внезапно обожгло. Его слегка коснулась другое такое же щупальце. Ничего не видя, корд продирался сквозь скользкий чёрный джунгли корневых волосков, покрывающих всё дно плота. Потом над его головой показался зелёный полусвет, и корд ворвался в пустое пространство внутри конуса. Полумрак и гнилой горячий воздух. Вокруг корда билась вода, оттаскивая его в сторону, а зацепиться не за что. И вдруг Корт различил справа над собой приникшего к вогнутой внутренней поверхности конуса жабообразного величиной с человека жёлтоголового наездник плата. Корд дотянулся до этого партнёра и руководителя дедушки, ухватил его за вялую заднюю лапу, подтянулся и нанёс два удара ножом, быстро, пока бледные зелёные глаза чудища только начали открываться. Корд думал, что желтоголовому, как и наезднику жука, нужно что-то около секунды, чтобы отделиться от своего хозяина и приступить к защите. Он же только повернул голову. Пасть его открылась и сомкнулась на левой руке Корда выше локтя. Правой рукой Корд всадил нож в широко раскрытый глаз, и желтоголовый, отдёрнувшись, начал выхватывать нож из руки Корда. Быстро скользнув вниз, Корт обеими руками обхватил скользкую лапу желтоголового и повис на нём всем телом. Ещё секунду желтоголовый держался. Затем послышался чмокающий звук. Бесчисленные нервные волокна, соединявшие его с платоном, разорвались, и Корт вместе с желтоголовым плюхнулись в воду. Опять чёрное сплетение корней, и внезапно ещё два раза ему обожгло спину и ноги. Задыхаясь, Корт разжал руку. Несколько секунд под ним кувыркалось, уходя вниз, тело желтоголового, движения которого до странности напоминали человеческие. Потом плотная толща воды вытолкнула Корта вверх и в сторону, и тут внизу что-то большое и белое нанесло удар по телу желтоголового и ушло дальше. Корт выскочил на поверхность в 12 футах позади плота. И ничего нельзя было бы сделать, если бы дедушка не начал уже сбавлять скорость. После двух неудачных попыток корт всё-таки вскарабкался на площадку и некоторое время лежал, задыхаясь и откашливаясь. Теперь его присутствие, казалось, уже не вызывало гнева. Лишь несколько жгутов с трудом пошевелили своими вялыми кончиками, как бы пытаясь вспомнить прежние обязанности. Когда Корт, прихрамывая, через некоторое время подошёл к трём товарищам, удостоверится, что они ещё дышат. Но Корт даже не заметил движения жгутов. Спутники Корда ещё дышали, и у него хватило ума не тратить времени на то, чтобы самому оказать им помощь. Он вынул из кобуры Грейен тепловой пистолет, а дедушка окончательно остановился. Корт не успел полностью прийти в себя. иначе он бы терзался мыслями о том, способен ли дедушка, насильно разлучённый с управляющим его действиями партнёром, к самостоятельному передвижению. Вместо этого Корт определил примерное направление к главной станции пролива, выбрал соответствующую точку на краю площадки и нанёс в неё небольшой тепловой удар. Сразу вслед за этим ничего не произошло. Корт терпеливо вздохнул, и немного увеличил дозу. Дедушка тихо вздрогнул. Корт стоял. Сначала медленно и нерешительно, потом твёрдо и уверенно, хотя основа бездумно, дедушка заślёпал в обратную сторону, к главной станции пролива. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.